«Игорь Евдокимов. Доктор Фальк. Тайна серого монаха». Считает Михаил Обухов. In Medias Рес». Настойчивый стук повторился. «Нет, ну это просто надругательство какое-то», — проворчал доктор Василий Оттович Фальк, со щелчком захлопывая крышку карманных часов. Он выбрался из-под одеяла. Тело белодрожь дрожь от утренней прохлады. «Какими бы теплыми ни были майские дни...» Ночами округа все же выставала. В рассветный час холод проникал даже в ладный и хорошо отапливаемый дачный дом Фалька. Василий Оттович спрятал ноги в огромные мохнатые тапочки, накинул теплый халат поверх пижамы и, не обращая внимания на сущий ужас, творящийся с прической, отправился открывать переднюю дверь. На крыльце, смущенно переминаясь с ноги на ногу, застыл местный урядник Александр Петрович Сидоров. Увидев появившегося в дверях Фалька, Он обрадованно затараторил. «Василий Оттович, простите великодушно, но вам нужно пройти со мной». «Кому-то плохо?» — мрачно осведомился Фальк. «Нет, я... Кто-то умирает?» «Нет, но... Тогда обратите внимание». Доктор вновь раскрыл свой бригет и сунул его по нос служащему полиции. «Пять. Пять утра, Александр Петрович. Вот смотрите, когда эта короткая стрелка. Хорошо видите, не так ли?» Когда эта короткая стрелка будет показывать 10 часов или того лучше 11, приходите, буду вас ждать. А сейчас прошу меня извинить». Фальк захлопнул дверь и вознамерился вернуться в теплую постель, но настырный стук в дверь не дал ему сделать и шагу. С мрачной миной доктор вновь распахнул дверь. «Василий Ваттович, кто-то уже умер», не дав ему разродиться очередной тирадой, сказал врядник. «Нужна ваша помощь». «Поверьте, если кто-то уже умер...» что моя помощь ему не нужна», — проворчал доктор, но дверь все же не закрыл. «Генеральша Шевалдина скончалась», — сказал Сидоров, — «и обстоятельства смерти вызывают у меня некоторые вопросы. Нужно ваше заключение». «Шевалдина?» — пораженно переспросил Фальк. «Позвольте, она же вчера была у меня в гостях». «Неужели?» — заинтересовался урядник. «Жаловалась на здоровье?» «Не столько на здоровье, сколько на серого монаха». «На кого?» — воскликнул Сидоров. «Ох, Александр Петрович, заходите пока!» Фальк отстранился от двери, приглашая уредника в дом. «Я сейчас оденусь и пойдем. По дороге расскажу, что мне известно».